Глава пятьдесят первая. Тридцать три года назад. Вечер после ограбления. Словно в замедленной съёмке Урсула видела, как Магнус с Руби бегут навстречу друг другу. И в этой странной временной петле с Урсулой произошло нечто непонятное. Мгновение раздробилось, занеся свой топор над реальностью, И тремя быстрыми ударами рассекло воздух подобно тому, как Урсула тасовала свои карты Таро, деля их на три стопки. И точно так же сейчас Урсула оказалась одновременно в трёх разных измерениях. Первая Урсула, вылетев из своего тела, поднялась над ночной землёй, взирая с холодной, почти хирургической отстранённостью на ключевых персонажей, разыгравшегося действа. И в этой её ипостаси, всю жизнь изучавшей человеческую природу со всеми её несуразными глупостями и страстями, мелкой завистью и упрямой гордыней, этой Урсуле было просто интересно само развитие событий и то, как проявят себя их участники. Вторая же Урсула содрогнулась от приближающейся логической развязки. Вот-вот Магнус выплеснет свой гнев на человека, который выставил его на посмешище. И эта часть души Урсулы желала лишь одного защитить Руби от унижения, которое ей предстояло пережить. Рука второй Урсулы уже потянулась к волшебной палочке на тот случай, если Магнус вдруг проявит агрессию. А если так, то это Урсула почтёт за честь встать на защиту Руби. Она была готова доказать свою нерушимую любовь, и уж этот благородный жест, в отличие от многих других в прошлом, не может быть неправильно истолкован. Такая Урсула была готова к поединку, к моменту истины. Она не позволит Магнусу опорочить Руби ни единым словом. отвергнув саму её сущность. Но ведь была и третья Урсула, презираемая Урсула, которую игнорировали из года в год и воспринимали её чувство как должное. И теперь она отчаянно желала, чтобы и Руби оказалась такой же осмеиной и презираемой, какой чувствовала себя Урсула. на протяжении многих десятилетий. С того самого момента, когда впервые увидела Руби и полюбила её душу всем сердцем. И эта третья Урсула стояла тенью, пригвождённая к месту, желая лицезреть ужас и отвращение на лице Магнуса. Она хотела видеть, как он отвергнет Руби. И это раз и навсегда доказало бы, что никто и никогда не полюбит Руби так, как Урсула, что никто не поймёт её как Урсула, и что никто, кроме неё, не достоин любви Руби. И вот эта Урсула желала Руби пройти через огромную боль, в наказание за всё, через что Урсуле пришлось пройти самой. Ей хотелось увидеть Руби надломленной, потому что она выбрала не того человека, тогда как достойный человек всегда находился рядом, на расстоянии вытянутой руки. И вот все эти три Урсулы, пребывавшие в образовавшейся временной петле, одна сторонний наблюдатель, вторая преисполненная желания защитить, а третья быть отмщённой, видели, как Магнус остановился поражённый, раскрыв рот. И когда Руби попыталась броситься в его объятия, он остановил её, удерживая на расстоянии. И Урсула судорожно вздохнула, когда Магнус вдруг сказал: "Руби, дорогая, что случилось? Ты хорошо себя чувствуешь?" "Я лишилась своих чар ответила задыхаясь Руби Это долгая история я как раз собиралась тебе всё рассказать но сейчас не до этого и она махнула рукой давая понять что сейчас это не важно Так что слыши змеи И тут петля времени захлопнулась И события понеслись с прежней скоростью, и три Урсулы слились в одно. И потрясённая Урсула глядела, как Магнус притянул к себе Руби и поцеловал её в лоб. Он держал её и не отпускал, словно она была для него самым близким существом на свете. И когда он на секунду повернул голову, Урсула вдруг увидела в его глазах абсолютную чистую любовь, чего, конечно, просто не могло быть, учитывая её недавнее видение. А потом Магнус повёл их в конюшню. Он был в отчаянии и нёс какую-то околесицу, будто его рысаков отравили, и Тебе терепливо раскрыла сокваяш, чтобы вытащить оттуда антидоты. События закрутились в таком вихре, что Урсула почувствовала спазмы в животе. Она стояла в сторонке, пытаясь найти происходящему хоть какое-то объяснение. От обито металась от одной лошади к другой, впрыскивая им в ноздри противоядия, разлитые в старинные флакончики из-под духов. Урсула не помнит, сколько прошло времени, но изо рта лошадей перестала идти пена. И их, расширенные от ужаса глаза, постепенно успокаивались. Они больше не вставали на дыбы, а просто стояли, склонив головы к Табите, слушая сначала её неистовый шёпот, а затем тихое воркование. Наконец и Магнус успокоился. Его лошади были в неопасности. Как всегда, Табита совершила чудо и спасла от смерти семь прекрасных рысаков. Норсулла так и не поняла, что именно случилось, почему всё пошло не так, как она предполагала. С улицы Магнуса позвал чужой женский голос. Услышав его, Урсулла мстительно возрадовалась, благодаря богиню, что сейчас вся правда выйдет на поверхность и Руби узнает о предательстве Магнуса. Убрав руку с плеча Табиты, Он вышел из конюшни. И тут из темноты выступила высокая, хрупкая женщина. Светлые крашеные волосы, строгая причёска боб, мужская бордовая туника. "Дорогой, как дела?" спросила она Макнуса. Тут к нему подошла Руби и взяла его за руку. Незнакомка вскинула голову, В глазах её стоял немой вопрос. Урсула вся задрожала, готовая вмешаться, успокоить Рубе, которая вот-вот услышит ужасную правду про любимого человека. Всё просто замечательно. От переживания голос Магнуса охрип. Мы спасли всех лошадей, ни одна не погибла. Затем он повернулся к Рубе, и вывел её вперёд. Руби, это моя сестра-близнец Кэролин. Каро, а это моя невеста Руби. Руби зарделась и смущённо огладила платье в блёстках, словно облепленное тысячи светлячков. Затем она слегка поправила свои порядевшие рыжие волосы. Каро была явно в смятении. Но потом взяла себя в руки и улыбнулась. К своему ужасу, Урсула вдруг поняла, что улыбка эта была совершенно искренней. Не было в этой женщине ни капли злобы или коварства. Руби, очень рада с вами познакомиться. Не думала, что наша встреча произойдёт при таких обстоятельствах, сказала Руби. Я не всегда так ужасно выгляжу. И она провела пальцем по щетине на подбородке. Ерунда, просто сказала Кэролин. Вы ослепительно прекрасны, как и описывал Магнус. Женщины обнялись, а Урсула сделала шаг вперёд, желая попросить у Магнуса разрешения сделать звонок. Но тут ночной воздух пронзила сирена. На какое-то мгновение Урсуле показалось, что этот горестный звук исходит из её собственной гортани, ибо дух её был сокрушён. Но сирена продолжала выть, приближаясь, и горечь обуяла Урсулу.